Глава 8, Все, что я хотела это, как говорил Мосянь, ловить ветер и гоняться за тенью великой даосской судьбы безмятежности. Вместо этого мне приходилось решать задачи, у которых нет решения. С другой стороны, если вернуть время назад, отказался бы я пробуждать магию у Глеба и Данила. Однозначно не отказался бы, я бы снова пробудил, потому что развитие духовности делает нас в большей степени людьми. Как сказала Марта, Отнимать жизнь легче, чем дарить, поэтому развитие магии даст парням гораздо больше, чем военная карьера. С другой стороны, не так важно, какую дорогу ты выбрал, главное, как будешь действовать в пути. А вот у меня с этим возникло перепутье. Направо пойдешь и менее Тихона защитишь, но магию, а следом и судьбу Глеба и Данилы похиришь. Налево пойдешь, у Глеба и Данилы появится шанс попасть в Академию магии, но вот Тихона подведу и репутацию свою порушу. Но главное, что хоть в том, хоть в другом случае я нарушу хотя бы один договор с приставами. И пусть по поводу Глеба и Данила договор был только словесный, но это не то, что можно легко игнорировать. Особенно если учесть, что приставы пока играют на моей стороне. И кто знает, что будет, если я не буду следовать договору. Направо нельзя, налево нельзя. Остается идти прямо. Знать бы, что делать на этом пути. В общем, придется найти что-то третье. И я решительно зашагал в дом. — Глеб, Данила, идемте со мной. С порога позвал я друзей. И прежде чем выйти из гостиной, обратился к Полине. — А ты, если не затруднит, поработай с Мартой. — Хорошо, — обрадовалась Полина. Возможно, она действительно может делиться знаниями только с девушками. Потому что она и раньше давала Марте советы по развитию магии и готова была тренировать. Ладно, не буду загружать себя этим. Мне есть чем занять голову. Я долго не думал, куда вести парней для работы. Пошел прямым ходом в кабинет. Запустил парней и закрыл дверь. Теперь нам никто не помешает. «Садитесь на ковер», — сказал я. Глеб и Данила послушно сели, хотя на их лицах было недоумение. Однако вопросов они не задавали. Но я сам понимал, что нужно объясниться. «Вам за пять дней нужно взять первый уровень», — сказал я. «Однако это очень маленький срок. Вы за пять дней не успеете накопить энергии достаточно для прорыва». «И что делать?» – спросил Глеб. «Я обещал, что помогу, значит, помогу», – остановил я друга. «Я, конечно, научу вас медитации, чтобы вы сами могли культивировать ци. И когда завтра я уеду по делам, я должен уехать», – выдохнул я. «В общем, когда меня не будет дома, вы будете медитировать или тренировать тело. Тут вам Марта, я думаю, поможет». «Твой китаец уедет с тобой?» – спросил Данила. «Да», – ответил я поэтому в первую очередь рассчитывайте на себя». «Но это понятно», — начал было Глеб. «Ничего тебе не понятно», — взорвался я. «Я должен установить защиту у Тихона, понимаете, должен». «Да мы же ничего такого», — растерялся Данила. «Я постараюсь дать вам как можно больше», — сказал я и добавил. «Я не позволю, чтобы из-за меня ваша жизнь разрушилась». «А, ты про это», — отмахнулся Глеб. «По этому поводу даже не переживай». «Я счастлив, что у меня есть магия. Пусть такая слабенькая, но она есть. И родители, думаю, тоже будут счастливы. Ну и что, если наследницей останется Марта? Ее и так готовили наследницей. А я найду, чем в жизни заняться. Вот к тебе пойду работать на твой завод». Меня слова Глеба резанули по сердцу. И я только утвердился в решении сделать все, что в моих силах, чтобы парни взяли первый уровень за пять дней. «Что касается меня, — добавил Данила, — то я и не хотел быть в армии, ты же знаешь». Просто выбора другого не было, а теперь появилась возможность. Ты не думай, Володя, мы не сдались, воскликнул Глеб, и мы будем работать эти пять дней, не смыкая глаз. Ты только скажи, что нужно делать. Хорошо, согласился я и рассказал парням все, что знал о медитации. И даже заставил их помедитировать. Не совместно, чтобы никаких резонансов, а самостоятельно, чтобы они все хорошо прочувствовали. Однако сильно в это погружаться не стал. Я подозревал, а потом, когда парни пробовали медитировать, Убедился, что быстро так они не наберут нужное для прорыва количество ЦИ. Я сразу задумывал читерский ход а поучить медитации, а поучить медитации решил, чтобы они на свежую голову все запомнили. И потом завтра без меня смогли проделать все как надо. Когда я убедился, что все усвоено, сказал: А теперь, парни, мы с вами проделаем одну вещь, которая может помочь, а может не помочь. Хорошо, согласились, Глеб и Данила. Командуй. Парни мне доверяли и я не должен был подвести их. Поэтому, прежде чем приступить, я еще разок все хорошенько взвесил и понял, что другого выхода не вижу. А потому мы сели в круг, а в центр я положил красный камень. План у меня был простой — ввести наши цы в резонанс, а потом, объединив наши цы, пропустить все через печь дан. Я надеялся, что моя ци насытит цы парней, а печь дан истинным огнем очистит. И когда Ци вернется к парням, поток Ци у них будет больше и концентрирование. Понятно, что прежде чем объединять потоки, я дал команду парням, чтобы они тщательно прошлись по меридианам, углубили и укрепили их, а заодно построили запасные резервуары. Ну а что? Вдруг все получится, и Ци к ним вернется больше. Нужно, чтобы для нее было место. Я сделал все, как задумал. Мы прошлись по меридианам, синхронизировали Ци, объединенную отправили в котел Дан, а потом разделив, замкнули потоки. И тут же мне все пришлось в срочном порядке прекращать, потому что поток Ци к парням оказался настолько большим, что у обоих она вышла из берегов. И Глеб, и Данила почувствовали себя отвратительно, а так как я впустил их в свое сознание, то и тошнота, и головокружение перешли и на меня. Я понял, что они испытывают такое же отравление Ци, как и я, когда получал большой приток черной Ци. Ну, почти такое же, потому что очищенная ци все-таки не была агрессивной, но ее было слишком много. У меня уже был опыт справляться с такими ситуациями, поэтому я буквально заставил парней гонять свою ци по каналам, одновременно углубляя и укрепляя каналы. Постепенно напряжение отпустило их, а я почувствовал, что хотя они и не взяли уровень, новичок, но низшую ступень взяли оба. По-хорошему, теперь нужно было подтянуть тело, чтобы оно соответствовало той магии, которая в нем есть. А то вполне может случиться, излишняя магия нанесет непоправимый вред телу. А потому я закончил медитацию и отправил парней на тренировочную площадку. Бегом. От нее бегом к барьеру, потом снова на площадку и снова к барьеру, и так 10 кругов. Чтобы они не скучали, не филонили, побежал с ними, тем более, что мне оно тоже вредно не будет. Когда мы закончили пробежку, Данила, упершись руками в колени и пытаясь отдышаться, сказал... Нас в кадетском училище меньше истязали. терпей казак, атаманом будешь», — ответил Глеб, хотя он тоже выдохся и еле шел. «Ничего, ничего», — засмеялся я. «Я еще сделаю из вас первосортных магов». Я чувствовал себя немногим лучше, чем парни. Видимо, сказалось утреннее ранение. Да и мои тренировки нельзя назвать систематическими, хотя каждый день какую-нибудь физическую нагрузку я себе давал. Не сговариваясь, мы пошли в гостиную но девчонок там не было, из чего я сделал вывод, что они, скорее всего, пошли работать в комнату Марты. Ну что ж, разумное решение. Мало ли кто заглянет в гостиную и помешает медитации, а в комнате никто не помешает. Интересно, как у девчонок дела, но спрашивать я, само собой, не буду. Не хочу мешать. Придут, сами расскажут. В гостиную заглянула Просковья и спросила. «Владимир Дмитриевич, ужин когда подавать?» «А подавай сейчас», глянув на парней, у которых заблестели глаза, предложил я. «Тогда я накрываю на стол», — ответила Просковья, и собралась было уже уходить, но я остановил ее. «Просковья, накрывай на всех. И на Егора Казимировича с Тихоном, и на Кузьму с кучером Полины, и на себя с и на нас, конечно. Будем есть все вместе». Глеб с Данилой удивленно посмотрели на меня, а Просковья спросила. «Вы уверены?» «Абсолютно», — ответил я и повторил. «Будем есть вместе, так надо». Парням моих слов про «так надо» было достаточно. Они приняли все без вопросов. Главное, чтобы еще без вопросов приняли девчонки. А то с Полины станется свой княжеский снобизм включить. Решил, что если что, я свой авторитет включу, чтобы, значит, по-моему, было. Потому как я уже решил, что Матрена будет есть с нами, чтобы я мог проконтролировать, как она питается. А чтобы она не испытывала дискомфорта, ну понятно, да. Парни развалились в креслах, вытянув ноги. И всячески изображали из себя замученных тяжелой неволей орлов молодых. Да и я не сидел по стойке смирно. Вот в таком виде и застали нас с Полина с Мартой. Они тоже закончили с культивацией и спустились к нам. Я, конечно, сразу же ноги подобрал. Данила с Глебом тоже. Данила так и вовсе покраснел, как будто его застали за стыдным делом. Ну, с ним-то понятно. Хочется перед Мартой красавчиком выглядеть. Но и нам с Глебом было неудобно. «Как у вас дела?» — спросил я, чтобы как-то смягчить неудобный момент. «Все замечательно», — чуть ли не пропила Марта. Она просто светилась вся. Полина позади нее стояла гордая и довольна. Ну что ж, Марте неприятности из-за наших экспериментов не грозили. Разве что меня насторожили слова пристава о том, что ей придется уйти из некоторых клубов. Нужно было этот момент прояснить. «Марта, спросить хочу», — обратился я к девушке. «А что там за клубы, про которые говорил пристав?» Марта сразу же стала серьезной. Вдохнув, она сказала. «В Академии много всяких разных клубов. Вам, кстати, придется выбрать какие-то». Она замолчала ненадолго, видимо, вспоминая свои клубы. Так вот, среди них есть клубы наследников. Вступить в них могут только официальные наследники. И они дают наследникам защиту. И я видел, что Марте неприятно говорить о том, что она вынуждена была таким способом справляться с проблемами. Чтобы как-то успокоить ее, я сказал. Хорошее решение, особенно когда ты один против всех. Марта благодарно посмотрела на меня. Кстати, это будет хорошая защита Глебу, сказала она. И все тут же посмотрели на Глеба. «А что я?» — подобрался Глеб. «Я ничего. Я, может, еще и уровень взять не смогу. Даже думать не смей об этом!» Жестко оборвала его Марта. «Ты возьмешь уровень, понял?» Пришлось снова разряжать обстановку. «Марта, можно тебя попросить завтра позаниматься с парнями? Им нужны физические тренировки, а то цик культивируем, а тело отстает». «Физические тренировки?» Марта плотоядно посмотрела на Глеба и Данил. я понял, что завтра мои друзья будут в надежных руках». Просковья пригласила всех на ужин. Мы зашли в столовую и начали рассаживаться за столом. Предупрежденные парни садились молча, а Марта с Полиной с удивлением смотрели на лишние приборы. Когда вошли Егор Казимирович и Тихон, девчонки отнеслись с пониманием. Когда Матрена вошла и села за стол, тоже ни у кого вопросов не возникло. Но когда зашли Кузьма и еще один мужичок, худой и длинный, у Полины вытянулось лицо, и она, набрав легкие воздуха, стала подниматься. «Ну все», — подумал я, — «сейчас начнется».